Четвертая упала, не долетев до рва, и только остальные шесть попали в окопчик. И выходило снова так, что юнги и здесь побили Затонских. Директор судоремонтного с сконфуженно тер затылок, избегая смотреть на товарища Плотникова. И вдруг внизу, там, где сидели Затонские ребята, раздался низковатый мальчишеский голос. «А можно я кину?» На трибунах зашумели, зрители вставали. «Кто это там?» И все увидели, как с нижней скамьи трибуны поднялся паренек в фуражке с буквами «РУ» на пряжке пояса, маленький коренастый. Он твердой походкой прошагал к красному столу у футбольных ворот, где сидели судьи. «Вы же не записаны в число участников! Вас никто не уставлял!» «Мы! Мы выставляем! Пускай кидает!» Закричали со скамьи, где сидели синегорцы. Затонские старики приподняли позором пригнутые головы. «Этот еще чего вылез! Срамится только! И так уж утерлись!» Но на трибунах сотни голосов закричали. «Разреши!» «Разреши!» «Пускай, бросай!» «Разреши!» Допускай! «Допустить!» Судья пожал плечами, посоветовался с другими людьми, одетыми во все белое, потом скомандовал. «На линию!» И Капка вышел на линию. Он стоял маленький, плотный, упрямо вобрав подбородок в шею, чуточку избычившись. 10 гранат валялись перед ним в траве. Белая черта протянулась около его ног. Ру, ру ру Подрасти маленько, а то не видать! Хором кричали со своих мест юнги. Давай, давай, Капка, не слушай! Подбадривали свои. Капка засучил рука в гимнастерке на левой руке. Гранаты он аккуратно сложил влево от себя рядком. Поплевал на руку, наклонился. Долго выбирал гранату, взял одну, прикинул ее на руку, отложил. Взял вторую, и это ему не понравилось. Наконец Капка остановился на гранате, которую он и поднял для первого броска. На трибуне затихли. Товарищ Плотников с веселым интересом разглядывал маленькую фигурку Капки. Начальник школы недоумевал. Директор судоремонтно выхмурился, беспокоясь, как бы не вышла конфуза. Капка взял гранату не совсем по правилам и прицелился ею так, словно держал биту, играя в городки. Потом он отступил на шаг, откинулся всем телом, резко шагнул вперед и метнул гранату левой рукой. Граната ударилась о самый краешек окопа, легонько качнулась и медленно откатилась в сторону. Валерка припал головой к плечу Тимсона и закрыл глаза, чтобы ничего на свете больше не видеть. Тимка что-то промычал с ожесточением. Директор судоремонтного пересел на другой стул, так как прежний треснул под ним. Капитан первого ранга Иванов-Тарпанов легонько усмехнулся уголком губ. Товарищ Плотников покачал головой. «Городушник, это тебе не бабушка в окошке, рюха!» Кричали юнги в восторге. Капка стоял на линии, закусив губу, упрямо опустив подбородок. «Давайте же следующую!» «Орут больно, не слыхать ничего!» «Не тяните время! Или бросайте, или уходите!» Капка взял новую, прицелился, отступил, сделал рывок к самой черте, и швырнул гранату так, как бросал он биту, когда распечатывал заднюю марку в фигуре письмо. Над самой землей пронеслась граната и сразу исчезла, провалившись в окоп. Капка нагнулся и тотчас же послал третью гранату. Она описала правильную дугу и канула в темноте рва. Капка бросил четвертую. Бросок был опять удачен. Он прихватил правой рукой и сунул под мышку две гранаты, чтобы не нагибаться каждый раз, размахнулся левой, качнулся вперед, пустил пятую. Взметнувшись слегка вверх, она снизилась в самую середину окопа. Капка метнул шестую гранату. Она летела, как бумеранг, вращаясь, и казалось, что вот-вот перемахнет через ров. Но какая-то непостижимая расчетливость была в броске метателя, и над самым рвом... Граната круто опустилась вниз в цель. На трибунах начали аплодировать. Капка швырнул седьмую. Есть! Капка швырнул восьмую. В ров. Все встали. Капка метнул девятую. Там! На трибунах неистовствовали. Капка сравнял свой счет с результатом Сташука. Он взял десятую. Это была решающий На трибунах притихли. Капка медлил. Он опять поплевал на руку, тяжело перевел дыхание, снял фуражку, аккуратно положил ее донышком вверх на траву, рукавом отер лоб, взял гранату, слегка подкинул гранату на ладони. Долго целился он, прищурив глаз, и тихо было на трибуне. Но вот Капка откинулся, отшагнул, потом словно прыгнул вперед и взмахнул левый. Звонко на дне рва стукнула граната, а те, что уже лежали там. И стадион заревел, загудел, затопал. Десятки людей бросились на поле. Над головами взлетели ноги-капки, посыпались на землю какие-то гайки, шурупы, и выпало заветное зеркальце. Но верный Валерка Черепашкин был тут как тут и подхватил зеркальце командора. А мастер Матунин протискивался к рядам, где сидели заводские старики. «Видали? Ведь Василия Семеновича сын, Бутырев! Ах ты, батеньки-матеньки, ну золотой же парень! Ну честно, я даю слово! василий Семеновича сын, бутырёва Глава 17. Командор держит ответ. Эпиграф. Кто вы? Мы синегорцы, отвечали мы, потому что мы и были синегорцы. В вечере История города Затонска и его окрестностей. Между тем, почетных гостей пригласили выпить певца и кваску в буфет. Буфет сегодня устроили для гостей в одной из комнат Дома пионеров. Товарищ Плотников вместе с директором судоремонтного и начальником школы ЮНГ пошли туда. Через минуту туда же явилась одна из руководительниц Дома пионеров Ангелина Никитишна. Она чувствовала себя хозяйкой, да к тому же еще решила, что начальство приезжает не каждый день, и надо воспользоваться случаем, чтобы поговорить о разных нуждах дома. Товарищ Плотников, высокий, бритоголовый, в часучевой косоворотке, которую распирали его тяжелые плечи, принялся сам расспрашивать Ангелину Никитишну, как идут дела у пионеров. «Вы знаете...» — сказала Ангелина Никитишна и понизила голос. Я к вам, Иван Акимович, собирался уже обратиться. Нехорошо у нас, не ладно. Нездоровое настроение у некоторой части ребят. Что такое? Ангелина Никитишна открыла клеёнчатый побуревший портфельчик, долго копалась в нем, наконец вытащила оттуда какую-то бумажку и карманное зеркальце. Вот, Иван Акимович, не вполне, мне кажется, здоровое явление. Я должна сигнализировать. Какие-то странные записи с неведомым гербом. Я вот сочла нужным изъять. И смотрите, тот же значок на зеркале. И зеркала наблюдается у целого ряда ребят. Вернее, у известной части. Плотников пожал своими широкими плечами. Ребят как? Хорошие? Пожаловаться не могу, Иван Акимович. Активные дети. Ну и пусть себе тогда смотрятся в зеркало. По крайней мере, насыщащие будут. Нет, Иван Акимович, я вас уверяю, что целая организация... Я должна сигнализировать Да чего тут сигнализировать? Надо поговорить с ребятами по душам Расспросить, а потом уже сигнализировать, да изымать Эх, ей право, вы все тут прадкие Иван Акимыч, я здесь человек новый До меня тут товарищ Гай работал Видимо, большой фантазер Я теперь вынуждена много искоренять а Нелегкая у вас, видимо, работа Изымать, искоренять, а сигнализировать Да вы не обижайтесь. Давайте-ка вот сейчас позовем кого-нибудь из ребят. Вы у кого эту бумажку изымали? Главные коноводы — это Черепашкин и Жохов. Они заправилы и очень скрытные ребята. Вы все равно от них ничего не добьетесь. Я уже пробовала. ну, ну уж как-нибудь. А вот мне больше повезет. Тут они сейчас. Тут? Ну, давайте их сюда. И вот в кабинет привели Валерку Черепашкина и Тимку Тимсона.